Как основной руководитель выступления первой школы, Сузуне прибыла в конференц-зал как раз после 11 утра, на час раньше, чем ожидалось. два закончилась третья презентация, грандиозная презентация пятой школы контроль тектонических плит и постепенная добыча тектонических сил, Тация была в комнате ожидания, чтобы встретить Сузуне, Майюми и Мари. «Хорновато я». Голос Майюми заставил людей задаться вопросом, насколько она стара. «И как на это ответить?» Впал в задумчивость Татсо. «Что такое?» «Ничего особенного. Ты по какой-то причине пришла раньше?» Не Марине Сузуна не возражали, так что любой признак истощения с его стороны был бы его потерей. Придав этими словами себе свежего воодушевления, Татсо оживился и задал вопрос. «Кстати, Миюки уже решила не видеть зла, не говорить зла и не слышать зла. Опоздая она, и возникла бы огромная проблема, но нет ничего плохого в том, чтобы прийти рано». Комната ожидания была подобрана так, чтобы вместить устройство презентации, в ней оставалось достаточно места для того, чтобы поместилась Тацо смеюки, а также ещё три старшеклассницы с профессиональными навыками, и даже место ещё осталось. Допрос закончился раньше, чем ожидалось. Тем не менее, на такой номинально-пустяковый вопрос Мария ответила серьёзно, пропустить мимо ушей это было невозможно. Другой допрос. И к тому же сегодня. Не было необходимости спрашивать, кого допрашивали, Он присутствовал, когда Сакимото был арестован. Он, честно говоря, тогда даже тайно записал доказательства. Тем не менее, был лишь тот единственный раз. Конечно, Сакимото он видел не единожды. Он также присутствовал, когда они пошли допрашивать его первый раз. После нападения Люи Ганху, Сакимото впал в панику, так как Марио утверждала, что это вызвано не её магией, а осталась лишь одна возможная причина. Он понял, что на кону его жизнь. Просто невозможно, чтобы Сакимото не понял, что последняя атака предназначилась для того, чтобы заставить его замолчать. Поэтому выделенные правительственные чиновники проводили тщательное расследование окружения Сакимото. «На самом деле мы должны были закончить ещё вчера. В первую очередь было трудно получить разрешение, и я просто не могла так бросаться фамилией. «Верно», — подумал Татсо, — «учитывая, что Сакимото не часть преступной организации» чрезвычайно трудно получить разрешение на допрос того, кто считается жертвой. Но почему сегодня? Ты не могла продолжить завтра?» «Такой оптимизм не подходит твоему характеру». Мари почему-то скорректировала Тацию, когда тот задал вполне естественный вопрос. Целью Сакемота и сестры Хиракава были данные конкурса диссертаций, хотя, похоже, не только они. Как на это ни смотри, но раз они нацелились на данные, то есть определенная возможность, что организация, которая их использовала может начать действовать во время самого конкурса. Хм, такое и впрямь возможно. В расчёт атацию это попадало. Тем не менее, даже если бы они имели информацию об организации, которая скрывается в тени, чтобы приготовить контрмеры, времени всё равно не было. Без сил чрезвычайного реагирования под рукой даже регулярная армия государства не смогла бы в любую секунду мобилизоваться. Под руководством Кацта персонал безопасности уже сделал всё возможное, чтобы подготовиться к чрезвычайным обстоятельствам. Поскольку Сакимото не был посвящён в подробности нападения, его допрос не должен был быть первоочередной задачей. Тем не менее, указывать на эти тонкости не входило в должностные инструкции Татсуэ. Именно. Раз есть такая возможность, мы не можем закрывать на неё глаза. В конце концов, чем больше информации, тем лучше. Презентация Сузуне имела куда более высший приоритет, чем в основном непригодная информация. Так или иначе, поскольку всё это уже было в прошлом, нет необходимости придираться к мелочам. «Понятно. Вы нашли что-нибудь новое?» «Да. Проверив ещё раз, мы убедились, что обнаружили у Сакемото следы психической манипуляции». «Неудивительно. Какой бы бесполезной информация ни была, её оказалось достаточно, чтобы удивить тацию. «Почему это не обнаружили во время психологического тестирования?» «С весны, с того времени, как Саяко и магически манипулировал лидер террористов из Бланш, ученики первой школы должны были проходить плановые психологические проверки». Для перспективных волшебников, которые должны стать столпами общественной безопасности и национальной обороны, оказаться с промытыми мозгами для служения иностранным державам – не шутка. Для администраторов школы и ответственных правительственных организаций это был ночной кошмар, который в конечном итоге свел на нет любые понятия приватности учеников. С обнаружением ещё одной жертвы психической манипуляции эта мера оказалась излишней. Зачем тогда вообще было проходить через психологическую оценку? «Психологическая оценка проводится в начале каждого месяца. С высокой вероятностью Сакимото попал под влияние уже после этого». «Хорошо выполнено. На нём применили какие-то медицинские средства?» «Пока неизвестно. Ни я, ни мои имя, эксперты в этой области», — ответила Мари. Хотя тот, я подумал, «Неужели?» Он воздержался от дальнейших вопросов. «Психолог этого не говорил, но это определённо сделали не с помощью обычных средств. Может быть, это настоящий злой глаз?» а выразила своё мнение Майюми, оно было чуть глубже слов Марии. «Значит, они послали естественного волшебника внешней системной магии». В отличие от злого глаза, созданного Россией перед формированием Нового Советского Союза и передачи его сепаратистским террористическим ячейкам, волшебники, которые могли естественно владеть психическим вмешательством внешней системной магии, имели силу полностью переписать личность человека. Обладатели истинного злого глаза могли полностью изменить деятельность человека за короткий промежуток времени, при этом жертвы и другие люди по-прежнему остаются в неведении. Хм, не имеет значения, как сильна магия психического вмешательства. В большинстве своём успешно применить её не удастся без правильного подсознательного настроя у цели. Это как гипноз. На первый взгляд, человеческое сознание кажется легко податливым, но на самом деле является невероятно стойким. Манипулирование неопределёнными эмоциями и порывами Другая история. Но магия, которая вмешивается в установленное физическое поведение, пытаясь вмешаться в сознании и манипулировать добровольными решениями, невероятно сложна. Сакемото был с самого начала не согласен с тем, как эта страна обращается с магией за закрытыми дверями. Он считал, что все последовательности магии и последовательности активации всего мира должны быть общедоступны, и что это единственный путь для магии достичь истинной эволюции. Подводя итог, он сторонник открытых ресурсов. Добавила несколько собственных горьких слов Мари, когда услышала объяснение о Майюме. «Это может быть верно с научной точки зрения, но учитывая, что в реальности по-прежнему существует международная вражда, мне трудно сказать, что он прав». В голосе Майюме слышались следы сочувствия. «Скорее, это явно неправильная позиция». Пришёл к окончательному заключению Тацуя. По крайней мере, для него теории, которые не вяжутся с реальностью, вообще не имеют целесообразности. «Как строго Тацуя-кун?» Так или иначе, они нашли брешь в диалог Сакимото. Затем внушили ему, что страны, прогрессивные в магии, просто обязаны передавать свои передовые исследования слаборазвитым в магии странам. «Слаборазвитые страны — это которые?» — спросил Татсо. У Мари не было жизнерадостного ответа. «Мы не смогли это из него вытянуть. Не похоже, что он вообще знает. Значит, в его сознание поместили блокировку». «Ясно. Так вот, как они поняли, что его психически контролировали, предположил Татсо». «Вот почему следующий шаг вышел за пределы наших первоначальных прогнозов». С оттенком тревоги проговорила Мари, отражая беспокойство в тони Майюме. «Есть вероятность, что произойдут враждебные действия за пределами нашего воображения. Хан Закун попросил передать это сообщение всем. «Рентян, закончи свою задачу. Мы будем здесь и будем внимательно следить за конференц-залом» тацио пожалуйста, также будь осторожен». «Хорошо». Хотя Тацию никогда не снижал насторожность после того, как получил совет Фудзибаяси, он искренне принял беспокойство других. Пока Тацию и компания обсуждали явно немирную тему, Сузоне продолжал редактировать проекты глазом не моргнув. В комнате связи в том же здании Фудзибаяси использовала специальный трюк, чтобы получить жизненно важную информацию. Она усердно искала пустую комнату когда получила экстренный вызов и приняла входящую передачу через информационные измерения, что исключало риск быть подслушанным. «А Льюи Ганху сбежал? Извините, но эта информация точна?» «Знаю, вы не хотите в это верить, но это правда», — совершенно серьёзно сказал Казама. К тому же такая шутка для него была бы плохим вкусом. «Транспорт был атакован на пути в Екагаму. Никто не выжил». Что означает, что трупа Льюи Ганху не было на месте?» «Кстати, почему его решили перевести именно сегодня?» «Так называемый конкурс диссертаций должен быть лишь событием уровня старшей школы», — логически ответил Казама. «Мои искренние извинения». Услышав его, Фудзибаеси наконец поняла, что неосознанно жалуется вышестоящему офицеру и сразу же извинилась. «Тем не менее, в одном ты права. Почему для транспортировки этого конкретного заключённого был выбран именно сегодняшний день?» Разумеется, Казама не был таким щепетильным, чтобы его заботило такое её отношение. «Должна быть причина, почему враг выбрал сегодняшний день, чтобы начать спасательную миссию. Мы должны это учесть». Как военный, Казама с самого начала службы был боевым командиром на линии фронта, так что ценил практичность гораздо больше, чем другие. «К счастью, мы уже сделали приготовление для тестирования нового оборудования завтра на ЦУТе. Покинь свою позицию немедленно, наше расчётное время прибытия приблизительно 15.00». «Поняла. Я проявлю осмотрительность к местным условиям». «Благодарю, лейтенант». Получив приказы Казамы, Фудзибаяси отдала честь, хотя знала, что он не может её видеть в связи с их способом общения. Что касается изменений в параметрах миссии, принесённых Майоми, Хаттори взял с собой Кирихару, чтобы сообщить Кацто изменению результата допроса. В это время Саяк и Эрика пошли на обед. «Понятно. Кирихар и Хаттори...» Объединитесь и начните патрулирование внешнего периметра. Вас поняли. Так совпало, что Кацто разделил с ними стол во время обеда, они пообедали простыми бутербродами. Выслушав рапорт Хаттори, он без колебаний отдал новые приказы. Как правило, они бы на этом и попрощались, так как Кацто редко просил о помощи младшеклассников. Хаттори, Кирихара, исходя из текущей обстановки, у вас нет ощущения, что что-то не так? Однако сегодня Кацто сломал формат, и задал вопрос. «Что-то не так?» Кирихара посмотрел на Хаттори, который был явно потрясён, затем тот открыл рот. Даже если принять во внимание уникальные особенности Экогамы, всё равно вокруг слишком много иностранцев. Поскольку Хаттори не родился в Экогаме и не был знаком с местностью, то предыдущие две недели он старательно проверял окрестности конференц-зала. В сравнении с тем временем Хаттори почувствовал, что иностранцев стало заметно больше. «Так ты тоже так считаешь, Хаттори?» да за Дземанзи-сэмпай. Неужели ты?» «Хм, а что думаешь ты, Кирихара?» «Извините, я ничего не заметил в отношении иностранцев, но...» «Продолжай». «Да, Дело в том, что в сравнении с конференц-залом, аура вдоль улиц странно заполнена намерением убийства». «Хм, и вправду». Кацто кивнул и задумался, хотя не более чем на 10 секунд, Хаттори и Кирихари показалось, что молчание Кацто продолжалось больше 10 минут. Хаттори, Кирихара на кевлар в обеденного патрулировании». Атмосфера была очень тяжёлой. Они уставили широко открытыми глазами Кацту в лицо. Несмотря на грубость взглядов, Кацту не возражал ни в малейшей степени. Он взял беспроводной коммуникатор короткого родился действия, он взял беспроводной коммуникатор короткого родился действия. Он отдал такие же приказы всему персоналу безопасности, как и только что им двоим».